Андрей Первухин наследник. Книга четвертая. Текст читает Парафенов Константина. Глава первая. Надо уезжать отсюда, проворчала Белла. Сколько можно терпеть этих представучих идиотов? Успокойся. Не смог я сдержать улыбку. Ты маг, а к ним тут особое отношение. «Тем более, девушка, ты красива, а для свадьбы возраст подходящий, вот и обхаживают. Не переживай, скоро поедем дальше, только теперь не одни, а с местными». Девушка была права, местные дворяне на самом деле не давали ей прохода. Сволочи хотели заполучить ее в свои руки. Знакомство с местными началось не самым лучшим образом. Командиру небольшого флота сильно не понравилось то, что я не позволила заковать себя в кандалы. Если честно, я уже был готов к тому, что придется поучаствовать в бою. Но надо признать, что мне самому этого не хотелось, потому что я сомневался, что получится выйти из него победителем. Будь мы на суше, может быть, смогли бы уйти, шугануть местных и попытаться удрать. Но мы находились на небольшой лодке, которую достаточно слегка повредить, чтобы она пошла на дно. И можно всех брать голыми руками. Вампиры, а их со мной в лодке было четверо, тоже почувствовали неладное. Аил сместился так, чтобы прикрыть меня и мою ученицу от арбалетных болтов. Конечно, для тех, кто был на корабле, такой маневр не остался незамеченным. Но аристократ, командующий флотом, все же решил не доводить дело до схватки. Не только они могли повредить лодку, но и я мог пустить их корабли на дно. И как бы ни сложилась битва, я бы наверняка успел это сделать, Главное, чтобы арбалетный болт не прилетел сразу же в голову, а дальше пустил бы в дело магический посох. К счастью, дворянин скомандовал опустить арбалеты, после чего пригласил меня на свой корабль. Само собой, отказываться от его приглашения я не стал. За долгожданных и горячо любимых гостей нас тут никто не принимал. Отвели в небольшую каюту, причем меня с Бэллой разместили в одном помещении, а на входе поставили охрану. Запрета на выход на палубу никто не ставил, только мне и самому не хотелось туда выходить. За мной постоянно ходили воины с заряженными арбалетами. Вампиров поселили отдельно. Аил хотел возразить, но после моего окрика он подчинился. Остальных вампиров разместили на других кораблях, а рыбаки после проверки добирались до порта своим ходом. Кстати, я заметил, что их тоже начали обхаживать. Местные дворяне были рады, что прибыла такая толпа, больше людей, больше налогов можно собрать. Впрочем, судьбы этих людей меня мало интересовали, до берега добрались, дальше пусть делают то, что хотят. Город-порт, в котором мы оказались, был весьма впечатляющих размеров. Имелся даже приличный флот, стояло 20 кораблей, не считая торговых судов. Также в изрядном количестве имелись и рыболовецкие. Отличать от Димуров, местные умели строить большие корабли. Надо сказать, что люди тут жили намного лучше, чем под рукой Димуров. Это сразу бросалось в глаза. Не было во взглядах местных жителей той безнадежности. Конечно, хватало и нищих, особенно в порту. А иногда попадались разные не самые приятные личности. Впрочем, как и везде, желающих к нам подойти не нашлось. Что и неудивительно, только идиот захочет грабить кого-то из воинов. При мне так и не оставили четверых вампиров, видно, их приняли за обычных людей, а остальных разместили в порту. Снова пришлось прикрикнуть на своих подчиненных, чтобы слушались. У них даже оружие не забрали, видно, местные чувствовали себя в полной безопасности и считали, что если вампиры что-то выкинут, то их быстро перебьют. Надеюсь, меня скоро отпустят и удастся покормить своих подчиненных, им уже давно пора. Меня, Беллу, Алвата и четырех вампиров повели в город. Сопровождали сразу три мага и отряд воинов. Город мне понравился. Улицы чистые, причем везде. Они только за стенами. Даже в порту старались все убирать. Вроде бы полоно всяких бочек и ящиков. Но все это использовалось, а не просто валялось. Было видно, что здесь заправляет неплохой хозяин, который умеет поддерживать порядок. Отвык я уже от подобного, как и от нормальных людей. Под рукой Димуров граждане были запуганы. Всегда смотрели в землю и старались как можно быстрее убраться с дороги. Сейчас подобного не наблюдалось. Горожане останавливались и с любопытством глазели на проходящую процессию. А дети пытались выяснить, кого это войны поймали. Забавно, но мне подобное нравилось. Я думал, что нас ведут к местному начальству, но ошибся. Нас вели к магам. Устроились одаренные неплохо в большом белоснежном здании. Не знаю, из какого материала смогли его построить, но выглядело оно очень красиво. Этот материал встречался в центре города, но полностью им было украшено лишь одно здание. Видимо, это очень дорого. «Ждите!» — скомандовал один из воинов, а сам направился к охране, стоящей на входе. До этого мы запросто прошли по городским улицам, и даже когда входили в город, Нашими скромными персонами никто не заинтересовался. Похоже, магов охраняли воины, которые подчинялись только им. Вскоре нас завели внутрь, и мы очутились в большом зале, где просидели почти час. Такое ощущение, что нас вообще не принимают за угрозу, ли у них настолько сильные маги, что они так уверены в том, что порвут нас на части, если задумаем недоброе. Будь я Димуром, да еще и с магическим посохом, то перебил бы охрану и попытался вырваться. Даже те маги, которые нас охраняют, как будто расслабились и общаются между собой, почти не обращая на нас внимания. Вскоре моему невидимому слуге Джерику стало скучно, и он решил прогуляться. Правда, маршрут выбрал не совсем удачный. Заперся в ту комнату, куда ушел наш стражник. Выбежал Джерик оттуда сразу, как будто ему дали пинка. «Чуть не попался», — сообщил он мне. «Там есть некромант, и не один». «Так а зачем ты вообще куда-то пошел, идиот?» Зло спросил я, чем привлек к себе внимание нашей охраны. Правда, что именно я сказал, они не поняли. Мы разговаривали на своем языке, но все равно насторожились. «Что вы там болтаете?» Недовольно спросил один из стражников. Кстати, язык демуров знали многие. Ответить я не успел. Из комнаты, откуда выскочил Джерик, вышел маг. Я первый раз в своей жизни видел такого старого человека. Маленький, худой, а на лице такие глубокие морщины, что больше напоминают шрамы. Этот некромант был в черном балахоне. Он сразу же поднял руку, направляя ее на моего слугу. «Не стоит этого делать!» — встал я напротив мага, заслонив с собой бестелесного идиота. Похоже, только после этого старик обратил на меня внимание. «Очень интересно», — удивленно сказал он, а после перевел взгляд на Аила, замершего возле меня. Его глаза удивленно расширились. «Это твоя нежить?» «Моя», — кивнул я. После слов о нежити стражники разом обнажили мечи. А маги тут же напряглись. Это снова отвлекло старика. Он недовольно поморщился и махнул рукой на выход. Видно, так отдал команду сопровождению, но его не поняли. Пошли вон! рявкнул он. Его голос оказался довольно сильным. Мы хотели убедиться в том, что это не Димор. Виновато глядя на мага, сообщил один из стражников. Это не Димор, придурки! усмехнулся маг. «А как же нежить? Кому сказано вон отсюда? снова зарал старик. Это безопасно нежить. Больше его залить не пожелали и вышли на улицу. Маг зашел в кабинет и пригласил меня пройти с ним. В просторной комнате находилось несколько его коллег, которые с любопытством уставились на меня. Мне было понятно, что их удивляет мой магический резерв. Старик был очень силен. Возможно, он впервые увидел человека сильнее себя. Впрочем, одно дело магический резерв, и совсем другое — магические знания, которых в арсенале этих господ было явно больше, чем у меня. Все как один пожилые люди, немного моложе первого. Этот был даже не старым, а скорее древним, только глаза молодые и, неестественно, белые зубы. У простых людей его возраста таких не бывает. — Присаживайтесь, юноша, ваша спутница тоже пусть садится! Старик указал на кресло, а после посмотрел на Алвата. — А вы подождите нас за дверью, вас покормят! Возражать Алват не стал и сразу же вышел. Что примечательно, вампиры остались стоять у стены. Их не выгнали, но и предлагать им сесть не стали. Похоже, эти почтенные маги занимались тем же, чем и я. Собирали заклинания в одну книгу. Белла тут же уставилась на магическую книгу старика. Она была огромной, даже больше, чем моя, что удивляло. У меня ведь тоже полоно заклинаний, многие из которых я до сих пор не знаю, не успел еще все изучить. «Любопытно!» — усмехнулся старик, посмотрев на мою ученицу. — Да, — кивнула девушка. — Признаться, таких больших книг я раньше никогда не видела. — Учись, придумывай что-то новое, и будет такая же. Ну, и не стоит забывать потрошить врагов. Тоже весьма полезное занятие. Ладно, сейчас не об этом. Мне интересно, кто вы такие, откуда сюда прибыли и да... «Нужно ведь сначала самому представиться. Что-то я совсем забыл про приличие». После того, как мы познакомились, маг начал допрос. Оказалось, что перед нами был глава магического сообщества Архимаг Сагет. Первый раз слышу про архимагов. Интересовало его все. Особенно то, как мы сюда попали и все злоключения, которые нам довелось перенести. Скрывать от него ничего не стали. Какой в этом смысл? Мы же ничего дурного не замыслили, скорее наоборот. Архимаг был приятно удивлен, что мы умудрились разрушить святилище Димуров. Про посох я ему не сказал, но он и сам понял, что в руке у меня не простая палка, а какой-то артефакт. Но не понял, какой именно и для чего он нужен. Беседа длилась несколько часов. Все это время старик то и дело бросал взгляды на моих вампиров. Кстати, остальной отряд тоже привели, об этом мне доложил Джерик. Входить в комнату он не стал, просунув голову сквозь дверь. Скорее всего, просто хотел убедиться в том, что со мной все в порядке. «Чем питаются ваши создания?» — полюбопытствовал Архимаг, когда нам принесли еду. «Или еда им не нужна?» «Нужна», — «Нужно...» вздохнул я. «Они питаются человеческой кровью». «Даже так?» — удивленно воскликнул Сагет. «Не могу не спросить о том, где вы собирались брать эту самую кровь в наших землях!» «Но людей точно нападать не будем», — ответил я. «Мне без местных властей никак. Не смогу домой вернуться. Хотел обратиться за помощью к ним. Уверен, у вас хватает разбойников, которым кроме казни ничего не светит». «Хороший ход», — кивнул старик, после чего позвонил в колокольчик, подзывая слугу. К моему удивлению, заботился озаботился тем, что вампиры, которые день ходят, голодные. Поэтому после приема пищи мы вместе отправились в местную тюрьму. Ему было любопытно увидеть, как питаются эти существа. Он много о них расспрашивал, не проще ли вместо них нанять простых людей. Пришлось ему объяснить, что кровососы гораздо сильнее людей. А еще они преданы и будут биться до последнего, выполняя любой приказ, как бы дикого ни звучал. «К тому же здесь я чужак, где гарантия, что меня не попытаются обмануть». Заинтересовал старика и мой питомец, который всегда был со мной. Он от меня вообще не отходил, но при этом вел себя смирно. По поводу его появления тоже врать не стал. Сообщил, что сам не знаю, что это за животное, просто приручил и все. Архимаг вообще не хотел меня отпускать. Сначала он понаблюдал, как питаются вампиры. Потом попросил устроить поединок, не до смерти, а как учебный бой с одним из его охранников. Охранник хоть и был хорош, но продержался недолго, слишком они отличались в скорости. Разумеется, мне было понятно, для чего этот старик все узнает и проверяет. Сам захотел получить себе таких бойцов. Он ведь тоже из некромантов, поэтому так ими заинтересовался. Архимаг мне пока не надоел, потому что он сам с охотой отвечал на все мои вопросы. В этих землях было несколько королей, только назывались они верховными правителями. Само собой, портовый город хоть и был крупным, но не являлся столицей, а за порядком в нем следил совет дворян и магов. Кстати, всего архимагов на этом материке было пять. Мне сильно повезло встретить одного из них. По каким надобностям он сюда прибыл, мне известно не было. Да я об этом и не спрашивал. Не мое дело. Демуры в эти земли пришли очень давно, когда еще тут проживали племена, которые постоянно воевали между собой. Если сначала они начали захватывать земли достаточно бодро, то потом началась настоящая бойня, вожди объединились. Правда, не слишком им это помогло. Большую часть перебили или поработили. Но местный народ очень свободолюбивый. Сделать из них бессловесный скот не получилось. То и дело вспыхивали восстания, а потом объявился лидер, за которым пошли остальные. Понемногу Димуров начали вытеснять. Тут даже имелась магическая школа. Маги передавали знания следующему поколению. От захватчиков освободили большой участок, и сейчас продолжают оттеснять Димуров все дальше и дальше. Можно сказать, что местные выигрывают войну. Почему димуры не применили мощное заклинание, благодаря которому у них получалось уничтожать целые королевства, старик не знал. Может быть, потому что им просто некуда бежать. А возможно, сильных магов выбили во время долгой войны. Сначала тут было одно королевство, но теперь все изменилось. Появилось несколько правителей. Хотя нужно отдать им должное, друг с другом они не воюют. Конечно, дворяне постоянно имеют друг к другу претензии, из-за чего происходят небольшие стычки, но без масштабных войн. Еще есть один очень интересный закон. Местные маги в разборках людей не участвуют, причем очень давно. Они тут вроде как ученые, воюют только с демурами, а в конфликтах дворян не участвуют. Не знаю, как у них так получается, потому что многие маги служат дворянам. Хотя если ты являешься магом, то автоматически становишься благородным, хоть и не всегда с землей. Переночевали мы в этом же здании. Я думал, что старик тут же потребует рассказать ему, как создавать вампиров, но ошибся. На следующий день нас пригласили в замок на пир, который устроили не по случаю нашего приезда, а просто проводили какой-то совет и решили по этому поводу как следует наш раца На этот пир пригласили и магов, мы сидели с ними за одним столом. Вот тут-то меня с Беллой начали пытаться затащить к себе на службу. Но если мне просто намекали, то за девушку взялись всерьез. Обещали устроить в магическую школу и прочие привилегии. Один из молодых дворян, напившись, пригласил ее на танец, а когда ученица отказалась, схватил ее за руку и попытался затащить в круг танцующих силы. Естественно, смотреть на такое безобразие я не собирался, поэтому, недолго думая, ударил мужчину кулаком в живот, отчего он согнулся и опорожнил свой желудок. Я думал, что меня вызовут на дуэль, но нет, как будто так и надо. Видимо, просто проверяли реакцию пришлых на ту или иную ситуацию. После этого мы посещали замок каждый день, и каждый раз кто-то пытался уговорить нас поступить к нему на службу. Причем их не особо волновало то, что я сам дворянин, да еще и сильный маг, о чем было уже известно всем. Мы уже могли выдвинуться вперед, но архимаг порадовал тем, что тоже собирается ехать на границу, чтобы оказать помощь своим войскам. До Днемуров добираться еще долго, вот и решили, что лучше поехать с этим стариком человек он известный к тому же обещал решить вопрос с моими вампирами не знаю на самом деле у него были планы отправиться на границу с землями димуров или эти планы он подстроил под нас когда узнал куда мы направляемся